Малюта еще только нагонял своих старших спутников, покачиваясь в седле. Ильег вдруг понял, что мальчишка спит, нагло давит колопа, никак не интересуясь происходящим. Лабута, проезжая мимо, прихватил поводья его кабелки и потянул за собой. Лошадь послушно круто нулась на месте и ах! От резкого поворота Амалуто потерял равновесие и смачно шляпнулся в траву. Тут же вскочил, ошелепило крутя головой и ловя правой ладонью рукоять ножа. Садись на коня, чмо. Укоризненно покачал головой ведун. Смотри, жизнь свою проспишь. Не дожидаясь, пока великовозрастный Аболтус поймает стремя, Середин потрусил дальше по тропе. Рыжебородый Лабут отчуть задержался, наблюдая за мальчишкой. Потом нагнал Ведуна и поехал рядом. Теперь понятно, по что они мельницу не пожгли, сказал он. Боялись, что дым увидимши, все округ встревожатся. Это точно, кивнул Олег. Вообще на войне селения редко живут. Коли перед штурмом заржжешь, без добычи останешься, сгорит все. Коля взял, да дальше идти намерен. Так дым далеко крест всем людям сигнал об опасности даст. Разве только домой когда собираешься? Можно и побаловать, Коля не лень. Да ведь и то возиться надо бы. Давидона глянулся, но забрался чудо в перьях. Зря ты так хороший он парень, вступился за малюту бортник. Это по хозяйству дворовому у него все никак не склеиваться. На коле в лес или на реку попадет, так ценяему нет. Руками голыми рыбу поймать способен. Тропы звериные, как носом чует. Дупла пчелиные тоже. Ну не лежат у парня руки к сохе до топора. Ну что ж теперь поделаешь. оскопить, предложил Олег. Почему? опешил бортник. А как же он детям дом срубит, печь сложит, сарай поставит, коль и руки к топору не лежат? Пусть уж лучше и не будет их совсем. Нет, ну такое дело любой дурак смастрячит. Возмутился Лабута. Ну не за два дня он пяти стенок поставит а за три. Ну, что ж с того? А скоплять-то зачем? — Да не пугайся ты так. Пошутил я, — усмехнулся ведун. — Только все едино. Мужик любое дело, коли доведется, исполнять должен. А лежат руки, не лежат. Ну, где он там? Эдак мы до темноты никуда не поспеем. Малюта, не отставай. И середин опять перешел на рысь. Что там дальше, Лабута? Стежки и козлов, кажется. К стежкам они подъехали задолго до сумерек. Какова из себя деревня? Олег так и не увидел, поскольку ее ограживал высокий честакол. Причем в отличие от предыдущих селений здесь в тереме над воротами восседал плечистый и брюхатый мужик с рогатиной. На чуть дальше. На равном удалении вдоль стены были видны еще три точно такие же навеса для стрелков, правда, пустые. День добрый, хозяева! крикнул снизу Олег. Половцы до вас дошли, али раньше остановились? Дошли, довольно сообщил мужик. Как дошли, так и ушли. У нас мало их еще у мельницы заметил, до、да、копеешку сена подпалел. Мы затворилися, пытались степняки к воротам с пороком подойти, да арканы свои покидать. Да токма мы их с улицами да стрелами отогнали, то они душегубы стрелами тать пытались. Да токма и мы в этом деле не лыком шиты. Может, задели кого, а может, спужались они, что крови много прольют. Мы-то за себя встали порочно. Ну и подались они дальше. Добра у них однако же повозок пол ста, коли не больше. Видать награбили гады болотные. Да еще козлов раззарили, твари гнусные. Там видать дейма не заметили, ай стены у них и вовсе нет. Шесть дворов всего, где им тын то потянуть? Ну и не успели в лес убежь. Видели мы, каких назад за телегами гнали. Видать, хазарам продадут татьи. А что же они отбили своих? А куда нам, тремя десятками мечей, на орду такую кидаться? Половцев мыслю сотни-две собралось не менее. Проклятье! Покачал головой Середин. Слышь, ратник, мы сами из Суравы будем. Задумали в степь с ответным визитом сходить. Как лед на реке встанет. Вы как, с нами пойдете родичей своих из полона выручать, а лизатином отсиживаться останетесь? — Суравый! — переспросил мужик. «Тот — Тот-то мне борода рыжая знакомой показалась. Не как лабута, бездельник. — Сам ты бездельник, жердяй! — обиделся бортник. Мужик довольно захохотал. «Вижу, свои. Токма ныне у нас все на стороже. Ворота идем открывать опасаются. А про задумку вашу я на сходе замолвлю словечко. Глядишь, и придем. Значит, в Козлове нам делать нечего. Сделал вывод Середин, когда не отъехали от поселка. Нет его больше. Итого... Три десятка мы сами от суравы выставим, еще три десятка из стежков будет, и того мы имеем чуть более полусотни ратников супротив двухсот. Это без нашего похода ничего, кроме самоубийства, не получится. Так еще ведь с Горелова подойти обещались, напомнил Лабута. Из Глоска опять же мужи будут. Да знаю я эти сборы, помурчал Солек. Как всегда в последний момент у кого-то нога подвернется, у кого-то брюхов спучит. Кому хозяйством вылез заняться понадобится. Так что шести десяти с двух деревень мы не соберем никак. Меньше людей будет. Вот эту убыль десяток рядников. Из разоренных поселков и покроет. Вот где бы еще хоть полсотни мечей найти. В Долгуша мы еще не были. А большая деревня. Домов пять-шесть будет. Да, солидно, вздохнул Олег. Ладно, поскакали. Малюту позови, а то опять спит паршивец. Еще потеряется. Долгуша... оказалась совсем дремучим углом, потерянным в лесу между мельницей Творемира и Кшенью. Половцы ее не нашли. А может, груженные добычей, взятые в других местах, решили, что им и так хватит, и не стали соваться в непролазную чащобу. Когда Олег увидел темные избы без труб, зажатые между древними дубами, извилистую пахоту, Параллеженную прямо в зарослях между пирамидальными тополями, навесы, крыша которых была примотана к стволам подрастающих вязов и погреба, на крыша которых росли цветы и бурьян, он сразу почувствовал, что никакого отклика в этом месте не найдет, а потому остановился возле бьющего из-под склона холма родника. обложенного камнями, напился воды и вытянулся в траве, предоставив искать хозяев и разговаривать с ними лабуте. Бордник явился примерно через четверть часа, разлегся рядом. Они ничего не видели и не слышали и ничего не хотят. Хорошая позиция, согласился Середин. Многим Только она и помогает выжить или умереть без лишних хмуг. Как же поступить, так уж нет. Получается, мы даже сотни охотников поход не соберем. Придется простить степнякам набег. Может, засаду какую придумать, кули снова будущим летом явятся? Без толку, сморчился Ведун. Тот, кто нападает всегда имеет преимущество. Он выбирает удобное время и место. На его стороне неожиданность. Когда нападаешь, даже малой силой можно разграбить могучего противника. Так, может, хватит сотни, коли внезапно-то налететь. Половцев было сотни-две. Всем кочевием они прийти не могли. Кто-то должен за стадами приглядывать. Женщин охранять, кто-то болен, кто-то мал. Можно считать в кочевье нас встретить вдвое больше степняков, сотни четыре. Но опять же свою берлогу даже последняя крыса защищаться всей твагой. Нет, одной сотни не обойдемся. Нужно собрать хотя бы две. Середин почесал кончик носа. Скажи, Лабута, а в Кшене ты часто бывал? А то, рассмеялся Ворник, как вообще ничего надобно, так сразу меняйдиоргуют. У кого поле, у кого скотина, а мы и пчелы сами работают, и рыбка в тени сама растет. А почему поезжай, рыжебородый, вези, купи, продай? Правду сказывал Захар. что нравы в кшени общиные, сход всем заправляют, народ волен и иное власти, кроме своей, не признает. Так и есть, отозвался Лабута. Ни князей, ни бояр нет нынче в кшени. В разве за последний месяц появились? Значит, нету, кивнул Ведун. А нравы там обычие местные таковые, как в Новгороде? или хитрости какие есть не ведаю каково в новгороде великом живется но в Кшеине народ вольный а скажи мне лабута что если а и верно скинул заборник в Кшеине зов бросить надо вно людей там куда как больше нежели во всяких деревнях наших обитает наберем две сотни и глазом моргнуть не успеешь Едем. Увы, добраться до города за светла они не успели. Сумерки застали путников в пути и ночевать пришлось прямо рядом с тректом. На первой попавшейся достаточно широкой поляне. Утро опять взбодрило людей морозцем. Нас скоро перекусив вчерашними пирогами. Они торопливо оседлали скакунов и пустились рысью, разгоняя по жилам холодную кровь. Километров десять пути, полчаса скачки, размашистой рысью, и впереди показалась крепость. — Малюта! — спешиваясь окликнул мальчишку-середин. — Теперь-то ты выспался? — Расседлай лошадей, напои, пусти пастись, да приглядывай за ними. А мы, надеюсь, за пару часов обернемся. Справишься? – поинтересовался Лабута. Ничто, – зевнул паренек. Дорное дело, нехитрое. Присмотрию. И на земле не спи, – добавил Олег, снимая через сидельную сумку с деньгами, травами и сушеным мясом и перекидывая ее через плечо. Растуришься. Мужчины спустились к самому берегу. Бортник тут же замахал рукой отплывающему от пристани горожанину. — Эй, браток, перевези на тот берег, а то вода холодная. Тот ничего не ответил, но повернул к ним. И вскоре широкая долбленка, распертая несколькими палками, приткнулась к берегу. Внутри стояло несколько корзин без ручек, лежал моток суровой нити. Не иначе рыбак. Снасти проверять отправлялся. Лабута столкнул долбленку, прыгнул внутрь. Горожанин ловко рукоять одним веслом быстро развернул свою посудину и уже через минуту опустил весло вниз, подгнув, вились стоят доно и удерживал лодку возле причала. «Спасибо, друг!» Рыжебородый выбрался на жерди, придержал борт, помогая вылезти Олегу. «Ты не бойся, мы недолго!» «Да мне-то что!» — хмыкнул рыбак и толкнулся веслом. «Может, на двор постоял и зайдем, коли все равно здесь?» — предложил бортник. «Там, милительно, такой студень варит. Нигде вкуснее не пробовал». Пивка маленько отпробуем. «Ты чего, голодный?» «Тебе хорошо, кузнец. Тебя, Людмила, с тоски бабьей, небось, Коженный день медом угощает. Там нет окмо, вода с медом и достается. Пошли, чего не посидеть, коли тут оказались». «Ладно», — кивнулся Редин. «Все один, а смотреться надо бы на...» Шень раскинулась вокруг крепости. Место нежалея. Срубы, что стояли на врытых в землю дубовых чурбаках, были раза в полтора больше в длину и ширину деревенских пятистенков. Дворы захватывали на глазок соток по десять, а то и больше. Огороженные иногда обычными плетнями, иногда заборами в три жерди. Кое-где На этих приусадебных участках зеленела капуста, торчал сельдерей и пожухлый лук. Но в большинстве мест горожане урожай свой уже попрятали, и теперь среди грядок в город доходили что-то выклевывая куры. Постоялый двор наоборот размерами похвастаться не мог. Тот же двор на десять соток, два сруба поставлены бок об бок. Разве только плетень был повыше и подперт изнутри, да конюшня длиннее, нежели у соседей, чтобы у гостей лошади возле еслей не теснились. Сейчас, впрочем, тут было пустовато. Три коня, да и те, пожалуй, хозяйские. Правда, в обширной горнице за десятком столов сидели такие несколько человек. Кто хлебал вчерашниещей? кто запивал пироги горячим взбитнем. Бортник, довольно потирая руки, уселся ближе к двери, в кухню, из-за которой струились аппетитные запахи. Громко позвал. — Малетина, поделись-ка с нами студем своим бараньим из погреба, да пивка свежего принеси. — Это опять ты, Лабута? — послышался громкий голос из-за двери. — Ты чего приперся? Кто меня в прошлом разе обещал медом кормить? Пока сама болезнь есть не смогу. Ну и где твоя колода? Мрожебородый испуганно втянул голову и округлил глаза. — Что, не помнишь? — ухмыльнулся Олег. Лабута помотал головой. — А пиво? Сколько раз прошлый выпил, тоже не помнишь? Не, не помню, признал мужик. Бывает, ехидно хмыкнул Середин. Ну что могу сказать, ты парень попал. Подошел мальчишка в долинной нестиранный рубахе с расшитым красной нитью воротником, поставил на стол большую деревянную миску с холодцом. схватившемся настолько крепко, что даже не вздрагивало тревков. Затем принес кувшин с пивом, две грубо слепленные глиняные корушки. Ведун налил себе, выпил, налил еще. Пиво было так себе, мутное, слабенькое, с явным привкусом муки. Поковырявшись в миске, Олег понял, что восторгов По поводу этого лакомства тоже не разделяет. И поднявшись из-за стола, выправил саблю, перекинул через плечо сумку. Ладно, пойду погуляю. Торк тут где? А аккурат перед воротами крепости. Махнул рукой бортник. В стороне чуточку, но с дороги видно. Торжище вкушений богатством тоже не баловало. Деритесь от коллавок, причем только десять нормальные, прочные срубы с открытой к покупателю стороной. А остальное так: столы грубо сколоченные, даже без навеса. Еды тут никакой не продавали, своей видать у каждого хватало. Но кто же станет за серебро покупать то, что само растет? На двух лавках молодые пареньки торговали товаром шорным. Видать, подмастерья. Мастера сами делом заняты. Еще была лавка гончарная. Но все оказалось таким кривым и косым, что покупать этакий товар Олег решился бы только от большой нужды. В одном месте купец хвастался мехами. В другом — медным товаром, тщательно отполированным и покрытым тонкой чеканкой. У третьей... Беда у нас становилась. Взял за пару новгородских чешуек несколько клубков разноцветного катуралина, нитей для вышивания. Людмиле подарить, чтобы за мавкин визит не очень злилась. Подумал, а потом взял отрез в десять локтей белой льняной ткани, детьям на новые косоворотки. Отмахнувшись от продавца, вытащиваяся до кучи всучить. еще и кусок атласа пошел дальше и остановился перед прилавком со всякого рода железным добром с трименами, ножами, подковами, колосами, мечами чего желая добрый молодец встал славкий плечистый мужик с длинной бородой на которой имелось несколько мелких подпален да и руки мозолистые Выдавали в нем не торговца, а работягу. Могу нож показать, что десяти мечей стоит. Могу умбон сделать любой, какой только душа пожелает. Что, кузнец, не работается? – поинтересовался Олег. Решил отмолота отдохнуть, воздухом подышать. Тебе это что за дело, прохожий? – отозвался мужик. Коли надо б на что, покупай, не надо дальше вступай, чего свет загораживаешь. Эй, мастер, такими речами ты всех покупателей отпуганешь, ни в жизнь не расторгуешься. Ты бы спросил с ласкою, чего тебе надобно, хорошим товаром бы похвастался, а я бы и серебром с тобой поделился. Но... И чего тебе хочется? Недовольно склонил на бок голову бородач. Олег колеблясь прикусил губу. Судя по тому, что кузнец вместо того, чтобы работать, до заказов дожидаться, на торк отправился. Ему по какой-то нужде серебро понадобилось. А если так, можно попробовать его загашники раскрутить. Кузнецо Людмилына металла совсем не осталось. Я бы у тебя мастер Карениц купил. Много, сколько дашь, заплатил бы, не торгуясь. Эй, ки ты! Засмеялся кузнец. Иди, гуляй, пока опять дождь не зарядил. Налегу, вздохнул, двинулся дальше. Отказ мастера его ничуть не удивил. Коренница выжигается тяжело, а стоит мало. Так какой смысл ее продавать? Ее ведь просто ручником обить, хорошенько размять, в слиток расковать, и она уже раз в десять дороже ценится. Коля из слитка вещь хорошую сделать, а она тоже раз в десять дороже выйдет, а то и в двадцать. Вот и думай. Зачем кареницу кому-то отдавать и прибытка всего этого лишаться? Глупость одна. Середина писал по торгов круг и вернулся к кузнецу. Других мастеров по железу на торговле не нашлось. Ну так что, мастер? Опять обратился к нему Ведун. Продашь карениц? Ты ведь места знаешь, человек опытный. Ты себе еще пережжешь. Это я тут приблудный, только на готовом работать умею. Ковальчтали, не поверил кузнец. Коля ковкой промышляешь, то чего сам себе металл не выжигаешь? Налег тяжело вздохнул. Объяснять здесь непублике, что такое доменные печи и мартены. Что проще по каталогу сталь нужной марки заказать, чем наугад болотный грунт с углем мешать, было совершенно невозможно. Как и то, что спустя десяток веков черный металл будет валяться на улицах, не привлекая внимания даже в торча рометчиков. «Ладно, кореницу не дашь, может, хоть слитками поделишься». Честно признаю, работать мне нечем. Так что можешь пользоваться случаем и три шкуры с меня драть. Давай, мастер, решайся. Ныне твое дело торговое. Коли человек с деньгами пришел, то товар, жалей, не жалей, выкладывай. Млада! — неожиданно громко закричал кузнец. Млада, подь сюда, приглядей за товаром моим. А у меня тут дела с заезжим молодцем. В прилавку со стороны крепости подбежала девчонка лет двенадцати в темном овчинном тулупчике распахнутом на груди и в белом платке украшенном множеством кисточек. Поглядей тот, повторил кузнец, я быстро. Мастер обошел свой прилавок и направился через торговую площадь.、В、середин поспешил следом. к распахнутым воротам крепости. Прямо на дороге сидели, побросав на щиты оружие, трое стражников играли в кости, не кубики, а именно кости, маленькие, похожие на кроличьи позвонки. Как понял Ведун, суть баловства состояла в том, чтобы пробить свою кость через воротики, образованные двумя другими, и при этом не уронить ее со щита. На двух прохожих охрана никакого внимания не обратила. Одно слово, черная сотня. Пройдя сумрачный тоннель между наружными и внутренними воротами, Олег оказался внутри крепости и ошарашенно крякнул. Весь двор собой напоминал пчелиные соты, огромное множество плотно прижатых друг к другу сарайчиков высотой в два человеческих роста. с плоскими дощатыми крышами. Разделял эти строения даже не коридор, а натуральный лаз, в котором двое упитанных людей могли бы и не развинуться. Судя по выходящим во двор рядам бойниц, толстые стены тоже были поделены на похожие клетки. Но ведь не для стрельбы же по своим все их прорубили. Кузнец остановился, выдернул колышек перед дверью, В одну из сколетей посторонился, пропуская гостя. Внутри оказалось почти темно, и ведуну пришлось пару минут подождать, пока глаза привыкнут к полумраку. Вскоре Олег смог различить небольшой очаг возле двери со следами копоти, но без дымохода. Поддувало топки и прочих излишеств. Вдоль дальней стены и до середины помещения в четыре ряда шли палати. плотно забитые держужными мешками. На одной, впрочем, лежали пара топоров, молот, какие-то бубенчики, обтянутые кожей и украшенный символом солнца щит. Палати у противоположной стены тоже имелись и тоже в четыре яруса, но на них валялись комканые шкуры, стеганая одежда, стояли два набитых перьями мешка. Под нижним лежаком неспрятанные скомышатолстые циновки были сложены пузатые капустные кочаны. Теперь Ведун начал более или менее понимать уклад жизни вольной Ксении. Похоже, прочная крепость с высокими стенами, отстроенная на крутом холме, отнюдь не служила для проживания, а представляла собой нечто вроде огромной кладовки. которые жители сносили все ценное, а то и просто ненужное в повседневной жизни. В случае опасности люди просто бросали свои петистенки, убегали за стены цитадели и захлопывали ворота, занимая боевые позиции на стенах. А это клют вердение, лехим на скоком не очень-то и возьмешь, и аркан до зубцов не добросишь. И стрелять снизу вверх несподручно, а вот вниз в самый раз. Да и народ думает не о том, как убежать, а о том, как уронцу противнику посильнее причинить. Уголок, где опасность пересидеть, пусть и тесный, есть у каждого. Припасы, все опять же здесь. При желании хоть год в осаде жить можно, если осося не запереться, конечно. А посады? А что посады? Леса вокруг вдосталь. Коля и попорти творок избы вокруг. Новые срубить много времени не нужно. На Руси народ к топору привычен. Вот достал с верхних палатий несколько грубо прокованных брусков кузнец. А эти могу дать. Все едино без дела лежат. Ага. Олег взвесил один из слитков в руке, подобрал возле чага осколок камня, граммов на сто, с силой ударил по краю бруска. В стороны широко брызнул сноб темно-красных искор. Понятно. Дрянь, железо, кузнец, сыромятина. Ледун взял другой брусок, опять ударил. А вот этот ничего. Искра желтая, всего пара высеклась, а этот... Это тоже не высший сорт. Да у、вот、ты! задохнулся мастер. Да ты деревенщина, ты хоть знаешь, что в руках держишь? Ты хоть орумитайся, наметайся、ну, ну, отсюда, пока я тебя хозяин схватил с литки, принялся перебрасывать их обратно наверх. Развелось, ковальй. Каждый мнеит себя конячем Киевским. Гонору, как у дуба. а в стебле и соломы не найти. — Ты еще скажи, что я не прав, — нагрызнулся Середин. Сам попытался глину какую-то за место железа всучить, а потом еще и ругается. — Ты! — судорожно сглотнул хозяин. — Малой кон на губах не обсохло, а он уже... — Ладно, я тебе кое-что покажу. Посмотрим, какой ты знаток. Кузнец прихватил тонкий, но явно тяжелый сверток, спрыгнул вниз, развернул заячью шкурку. Там щедро смазанный салом лежал меч в руку длиной и четыре пальца шириной, костяная рукоять с тремя витками тонкой кожи и навершившем виде головы козла с направленными вниз шипами и рогами. Ква! Олег увидел. Темный холодный отлив, пальцем стер салость в середине клинка. Тут же узнал тонкую матовую вязь и снова охнул. Электрическая сила не может быть. Это был Булат, самый настоящий. И один такой клинок стоил больше, нежели три кшени со всеми обитателями. Неужели его смог смастерить вот этот деревенский кузнец? Собственно, главная тайна Булата не представляла с тобой уж столь огромного секрета. Берут трестомные полосы — сталь мягкую, сталь упругую, сталь высокоуглеродистую — и сваривают в единый клинок. Подобный меч будет резать врага с такой легкостью, как сталь углеродистая. Мягкая сталь не даст первой, хрупкой, как стекло. расцепаться от первого же удара. А сталь пружинная предаст оружию пружность и сохранить его форму. Правда, просто три толстые полосы металла этого эффекта не дадут. Вязкость стали не спасет хрупкую прочную, если будет отделена от нее даже на несколько миллиметров. Слои должны быть как можно тоньше, их должно быть как можно больше. Поэтому взятые вместе полосы расковывают, складывают пополам, сваривают, опять расковывают, снова складывают и так до тех пор, пока толщина каждого слоя не сужится до нескольких микрон. На поверхность коленка из-за цветовой разности слоев не покроется мельчайшей вязью коленчатым рисунком. Чаще всего составных полос бывает все-таки не три, а семь. Иногда дело доходит до пятнадцати, но суть не в них. При кажущейся простоте идеи каждый кузнец понимает, что воплощение ее лежит заметно за гранью возможного, потому что температура сварки, определяемая на глаз, должна удерживаться на уровне. тысячи и сто пятьдесят градусов плюс минус пара десятков, потому что начинать сварку нужно на верхней допустимой границе. Ведь стоит вынуть заготовку, как она начинает остывать. Причем при даже коротком перегреве происходит пережог, при недогреве недовар. Потому что на поверхности стали постоянно появляется окалина. Горн наравид отбросить шелак, и если складывая полосу, ты хотя раз такой я пропустишь, в теле клинка возникнет каверна, потому что полоса всегда должна быть равномерно прогрета до одинаковой температуры, независимо от размера. Каждый раз, опуская заготовку в горн и начиная работать ручником, ты прощаешься с клинком навсегда. А повторять проковки нужно не раз, не два, а сотни раз. Не на каждом этапе лишь тонкая грань отделяет твое творение от недовара, каверны пережога. От того-то и ценятся подобные клинки гораздо дороже золота. От того и ковать их рискуют только настоящие гении, каковых один на миллион. Те, у кого кузнечное ремесло уже в генах, кто смог впитать многовековой опыт своих мастеровитых отцов и дедов. Потому-то, кроме как и на Руси, Булат умеет ковать только в Сибири. Но страх перед пережогом приводит к тому, что дамасские клинки страдают хроническим недоваром, да еще частыми шлаковыми кавернами и тонкими трещинками, уходящими в глубину клинков. Правда, хитрые арабы научились скрывать эти грехи зачеканивая в трещинки серебро, а потому в руках купцов их поделки выглядят для каких-нибудь гальских королей даже соблазнительнее, чем темная полоса обычного булата. Впрочем, поприка цивилизованных подобных узрехов глупа, ведь больше никто и нигде ни цивилизованный Китай, ни черная Африка. Ни западная, ни Европа не смог даже приблизиться к их уровню мастерства за всю историю своего существования. Еще, как слыхал Олег, булат умели делать в Персии и Индии, но ведом не очень верил этим утверждениям, поскольку, опять же, по слухам, свой табан индусы не ковали, а отливали. Между тем Середин совершенно не представлял, как они. могут достичь температуры в 1600 градусов без кислородного дутья и высококачественного антрацита. А разве только с помощью колдовства? Последнее предположение подтверждалось тем, что индусы никогда не продавали слитки булата целиком, только вудцы, разрубленные на порции булатные лепешки, похожие Им или приходилось отделять нечто секретное, или они вообще не могли получать отливки нужного размера и пользовались теми, что доставались в готовом виде. Но это тоже чисто из разговоров, подслушанных в греческой корсуне. Да мне такого не сделать, признал Олег, возвращая оружие. Вот именно. Услышав признание собственного превосходства, кузнец чуток успокоился. — Я тебе, Олуху, слитки, аккурат для нового меча подобранные, предлагал. Зимой заняться думал, а ты нос воротишь. Кабы не лихоманка, что на старшую напала, так и показывать бы их не стал. Волху серебра полторы гривны запросил от напасти избавить. От чего с девицей, новострелушей ведун? Да все объяснее ничего, взахнул хозяин. Видом ладная, нравом веселая, обзывчивая. Дото、да、кому не везет никак с парнями. Только вроде все сладится, а у того то с ногой, что никак, тот животом, то дело какое из кшеньи зовет. Дважды молодцы сватались, а обоим поплохело. Один вовсе утоп, другого скрючило всего, год весь кривой ходил. Ныне никто и носа не кажет. Стороной двор обходят, да и у милы моей, как с кем замилуются. Но после той волосы ночью спутаются, то раздерется вся в кровь в темноте, а обо что и непонятно. — На ночницу похоже, — почесал кончик носа серединку. А криксол, ночницу, поправил ведун. Есть такие существа в наших краях. Ну не то чтобы сильная нежить, но все равно они очень приятные. Понравилась твоя дочь кому-то из них. Вот и ревнует, хочет ее одной при себе оставить. Она ведь не конкретно одного парня, она вообще всех мужчин отпугнуть старается. Подальше отвести. Не слыхал про такое, покачал головой мужик. А ты послушай, посоветовал Олег. Кузнец из меня может и никакой, но вот тут ворожбе я кое-что понимаю. Значит, земляка нежит эту нужно заморочить, оббануть, отвести ее от девицы. Ты вот что, после ближайшего полнолуния баню стопи. Но в первую очередь Дочери твоей надобно изготовить тряпичную куколку, похожую на человечка. Голова, руки, ноги, юбочка какая-нибудь. Перед полнолунием набери в широкую лоханку из реки воды. Поставь ее на место, куда лунный свет падает. Дочку свою в первую очередь умыться запусти. Перед парилкой пусть возьмет куклу и запах свой ей оставит. Пот подотрет под подотрет подмышками в одежду носшенную завернет как помоется то ополаскивайся в последний раз пусть вылит на себя ту воду что стояла на Луне и нашепчет унеси вода злая чужое оставь мое сладкое до、да、белое аминь потом пусть ждет по луночи когда в третью очередь в бане нежить намывается пусть дверь в парилку приоткроет Да куклу туда и бросит, и наговорит: изъеденная теста, крик своего невеста. Воля покоряюсь, от мира отрекаюсь, к милому иду, тело белое ему несу. После восхода солнца нужно опять сходить в баню, найти там куклу и спрятать ее где-нибудь в потайном месте, чтобы никому на глаза не попадалась. Но лучше всего в чужом доме. Тогда она чиниться точно станет. Так укорикса или начиниться? Напят не понял кузнец. Этот заговор от любой нежити подействует. Те в бане сами промеж собой разберутся. Постой, запишу. Казень нашел среди растопки большой кусок берести, достал из очага угольек, начал было писать, но буквы получались слишком крупными. Кузнец остановился. Подумал, потом выпрямился и стал записывать наговоренные слова прямо на двери. Все правильно, подтвердил Олег, глядя ему через плечо. Понятно, вздохнул мастер и полез обратно наверх. И не думаю, не возьму, отказался Середин. Только испорчу хороший материал. Мне ведь только так у хозяина сучего смастерить. Вот тот креницы бы не отказался. Может поделишься? Заплачу, как за слитки. Но нет, у меня ныне коренница. Развел руками мужик. Бери, что дают, пока я добрый. Не возьму. Отступил к двери лег. Опять же, наговор может и не помочь. До полнолуния не узнаешь. Давай так, хозяин. Куда избавиться, твоя дочька от напасти? Ты мне коренницы в Сураву приведи. Там я промышляю. А нет? Ну значит и нет. Договорились? Ладно. С видимым облегчением вернул на место слитки кузнец. По рукам. Тогда пошли, предложил Середин. А то боюсь потерял меня лабута. Ты мне вот что подскажи. У вас в кущении колокол вечевой есть, али еще чего? Как собрание созвываете? Била у стены, напротив торгов, висит. А тебе то что? Хочу проверить, подействует у вас один обычий новгородский, а ли нет? Город-то у вас вольный, стало быть и законы должны быть похожи на те, что в господине великом новгороде.